«Так ты говоришь, что у вас люди летают лишь в железных гробах?» — веселился Кей. «А как им еще летать?» — удивился я. «Вот так!» — взмахнув руками и взлетел над беседкой метров на 5 «И ничего трудного, всего лишь второй год обучения». Мне осталось только вздохнуть. Уже в течение нескольких часов я развлекал Кея рассказами о своем мире, в то время как он знакомил меня со своим. И если для меня его рассказы были просто невероятно удивительные и сказочные, то мои рассказы его веселили и даже вызывали жалость. Бедная. Так вы даже не можете ощутить радость свободного полета? Ну, вот опять. Хотя мне было и обидно за свой мир, но вообще-то он был прав. По сравнению с их миром мой был просто серой помойкой. В мире империи элиров процветала магия. Магия всех цветов, сфер и видов. Любой, даже самый захудалый житель империи, мог делать такие вещи, которые и не снились нашим фантастам. Простейшие заклятия впитывались еще с молоком матери, а вся жизнь была окружена техномагией. Магией, вложенной в предметы. Ушка старемесленников имела просто такие колоссальные возможности. Самых способных людей принимали в Академию, в которой они в течение довольно долгого времени постигали ремесло. Самым главным и самым старшим среди троих был ромиус Это был тот человек, которого я называл ремесленником. А Зикер при более близком знакомстве оказался еще высокомернее, чем я предполагал. На самом деле ремесленниками были все трое. Ромеус и Зикер давно уже закончили обучение, а Кей должен был закончить через некоторое время, но звание ремесленника уже заслужил. Узнав о том, что произошло в замке графа Вильхиора, на которого я оказался жутко похож, двое старших ремесленников оставили меня с Кеем и ускакали, как они сказали, чтобы понять, в чем же дело. О каком деле они говорили, я не понял, но вопросы решил оставить на потом. Мы с Кейм сидели и продолжали поражать друг друга рассказами о своих мирах. Вернее, он-то как раз меня поражал, а я лишь пытался его поразить. Пока что у меня особенно ничего не получилось. Хотя мне этого очень хотелось, потому что у меня неожиданно появилось чувство гордости за свой мир. — Возможно, мой мир не такой интересный и сказочный, как мир Кея. Но и он не лишен некоторого присущего лишь ему очарования. — Просто удивительно. — Как же эти ваши жестянки летают, — послышался у меня над головы голос Кея. — Чистая наука, — гордо ответил я. — Наука — это ремесло, — авторитетно заявил летающий объект. — Сядь на место, — попросил я. — Неудобно вверх смотреть. Шея еще болит от этих ваших скачек на лошади вертормашками. — Так можешь тоже полетать, — произнес Кей, я неожиданно оторвался от пуфика и завис рядом с Кеем. — Весьма интересное ощущение, должен признать. Хотя сначала я чуть было позорно не заорал от страха. Потом кое-как с собой сладил, и мне даже понравилось парить в воздухе. О падении вниз, которого в последнее время я стал панически бояться, старался не думать. — Ты меня только не урони! — слегка севшим голосом попросил я. — Конечно, конечно. Вдалеке послышался стук копыт, и на поляну выехали два знакомых садника. — Ты что тут за цирк устроил? — бросил Зикер. Кей хотел что-то ответить, но не успел, потому что рухнул низ, и я вместе с ним. — Ты же обещал не ронять, — укорил я Кей, потирая ушибленный зад. — А это не я, — ответил он, проделывая эту уже нехитрую операцию. — Это зикер зараза, заклинания снял. — Что ты там сказал? — спросил зикер слезая с лошади. — Ничего, — буркнул обиженный Кей. Ромеус только усмехнулся и перелетел с лошади на пуфик. — Да, ну и навел же ты шороху в замке графа. «Кто мог подумать, что один человек сможет разрушить то, что не удалось сотням?» «А ведь среди этих сотен были и не последние ремесленники!» Киев стрепенулся. «Что, все сгорело?» Зикер подошел и сел рядом со мной. «Не все, но достаточно, чтобы вампиры плюнули на этот замок и ушли оттуда. И ведь самое приятное, что они не могут использовать это как предлог начала войны с империей». Мы никакого отношения к пожару не имеем. Пожар начался, по показаниям очевидцев, из-за самого графа Вильхиора. Куча народа видела, как он удалялся от очага пожара неторопливым шагом, а потом пропал. Так что мы можем сказать тебе спасибо, Вильхиор? Я же сказал, что меня зовут Виктор, разозлился я. Вообще, манера общения этого высокомерного человека меня жутко раздражала. Никогда таких не любил. «Это как посмотреть?» «В смысле?» На мой вопрос ответил Ромеус. Мы покопались в обгоревшей лаборатории графа и нашли слегка обгоревшие, но в целом весьма понятные записи. В последнее время он вел совершенно новые исследования. Они сводились к изучению астральных проекций. Предупреждаю вопросы объясню, что это не что иное, как проекция сущности в ином пространстве. Не знаю, каким образом, но он выяснил, что кроме нашего есть еще множество других миров. Мы тоже об этом знали. Но мы также знаем, что переход из одного мира в другой невозможен. Объяснять не буду. Но если коротко, то тело не может переходить из одной плоскости бытия в другую. Зато это может сделать астральная проекция. Мне кажется, что ему каким-то образом помогал их вампирский божок. Ты его, наверное, видел. Он стоит как раз между всеми замками. Конечно, видел. Более того, я даже с ним лично встречался. Так или иначе, записи о том, как он проводил исследования, сгорели. Но результатом исследования было интересное открытие. В разных мирах существует вероятность появления людей, совершенно одинаковых по своим физическим параметрам. По ДНК, подсказал я. Почему? Впрочем, не важно. Так вот, в этих телах, конечно же, обитают разные сущности. Чтобы было понятно, назовем их душами. Ведь двух одинаковых душ существовать не может. Но. Каким-то образом он нашел своего двойника и начал медленно и не торопясь исследовать обстановку, иногда выглядывая из астрала и глядя глазами двойника. Спустя некоторое время он решил переселиться в ваш мир, потому что тот, по всей видимости, представлял для него весьма удачное место жительства, исследований или что там ему еще могло понадобиться. Что-то ему у вас понравилось, иначе бы он не стал так стараться влезть в твое тело. Я невольно усмехнулся. — Ясное дело, что безнаказанность. Кто же в нашем мире сможет бороться с настоящим вампиром? Да ему даже противостоять-то никто не сможет. Я размышлял, а вот перебивать ремесленника вопросами совершенно не собирался. Даже мысли такой в голову не пришло. Слишком уж он внушал уважение, что ли. он начал потихоньку обживать новое тело, перенося по частям темные частицы своей души и заменяя ими частицы души двойника. Спустя определенное время он собирался резким броском вытеснить из тела двойника душу и выбросить ее в астрал. Или же как-то уничтожить. А потом занять окончательно ее место. В любом случае, просто меняться телами он не собирался. Но что-то пошло не так. И обмен пошел в ускоренном темпе. Так что, когда пришло время окончательного перехода, он или кто-то, кто ему помогал, не успел избавиться от души двойника. И те просто поменялись местами. Как ты уже понял, этот двойник ты. Соответственно, сейчас ты находишься вовсе не в своем теле, а в теле графа Вильхиора. Кхе -кхе", прохрепел я. «Но почему же он тогда стал человеком, а не вампиром?» — спросил Кейт. «Вампиризм не является свойством материального тела. Это, скорее, составляющая темной души. В общем-то, я так и предполагал. Ведь зло появляется в душе человека и лишь потом имеет внешнее проявление. А произошедший между вами обмен сущностями только доказал мою теорию». «Так что, Виктор, сейчас где-то в твоем мире бродит настоящий вампир. «Причем в твоем теле», — добавил Кей. «Ого!» Дар Ричи ко мне еще не вернулся, но мозг работал. Он рисовал картины убийств, совершенных Виктором Светловым. «Ну кто в моем мире поймет, что это не я, лишь мое тело?» «Да никто не поймет!» «Ужас!» «И друзья!» «И Лида!» «А если кто-то из них пострадает от этого чертового вампира?» И, должен вас огорчить, мы вам ничем помочь не сможем. Граф Вельхиор был жуткой сволочью и извращенцем, но он был гением. В дневник он записывал лишь общий ход исследований, а сами исследования хранились только в его голове. Так что, чтобы повторить его опыты, Академии потребуются десятки, если не сотни лет. И не факт, что вообще что-то получится. Потому что граф он наверняка как-то помог этот их кровавый бог. — Возможно. Без этого бога и его кровавых ритуалов вообще переход невозможен. — Хотя ничего конкретного я сказать не могу. Нужно собирать ассамблею и решать вопрос со специалистами. — Нет. Ну какой же сукин сын? — ударил кулаком себя по колену зикер Недаром он считался непревзойденным мастером искусства. — Ну да. Чтобы ему пусто было этому их мастеру.